Глава десятая Мередит уселась на низкую высотой по колено разрушенную церковную стену. «Ты, конечно, говорил, что это будет опасно, Стефан, но забыл предупредить, что собираешься стоять и смотреть, как он меня задушит. Прости». Я ждал, чтобы он рассказал еще что-нибудь. Особенно после того, как он признался, что был в доме, когда погибла Сью. Нельзя было так делать, ты и права. Я ни в чем не признавался. Вы ничего не докажете, сказал Тайлер. Его голос все еще был похож на звериное поскуливание, но лицо и тело, пока они шли, снова стали нормальными. Точнее, снова стали человеческими, подумала Мередит. Отеки, синяки, запекшаяся кровь. Все это трудно было назвать нормальным. Мы не в суде, Тайлер, сказал он. «Твой папа тебе не поможет». «Хотя и в суде у нас были бы неплохие шансы», добавил Стефан. «Думаю, доказательств вполне хватило бы, чтобы обвинить тебя в попытке преднамеренного убийства». «Если только кто-нибудь заранее не переплавил бабушкины ложки в серебряные пули», вставил мэт Тайлер переводил взгляд с одного на другого. «Ничего я вам не скажу». «Тайлер, ты вообще в курсе, кто ты?» — Ты тупой хулиган, который обижает маленьких, — сказала Бонни. — Такие всегда во всем признаются. — Ты из тех, кто может повалить девушку на землю и угрожать ей, — поддержал мэт Но когда появляются ее друзья, ты готов обделаться от страха. Тайлер бессмысленно уставился на них. — Ну, хорошо. Если не хочешь говорить, скажу я, — сказал Стефан. Он наклонился и взял в руки толстую книгу, которую вынес из библиотеки. Поставив ногу на край гробницы, он положил книгу на колено и открыл ее. Мередит заметила, что он стал пугающе похожим на Дамона. «Эта книга — Гервасия Тельберисского, Тайлер», — сказал он. «Она написана примерно в 1210 году. Кроме всего прочего, в ней говорится об оборотнях». «Вы ничего не докажете. У вас нет никаких доказательств. Заткнись, Тайлер». Стефан посмотрел на него сверху вниз. Мне не надо ничего доказывать. Я сам все вижу, даже сейчас. Ты что, забыл, кто я такой?» Наступила тишина, а потом Стефан продолжал. «Когда я вернулся сюда несколько дней назад, то столкнулся с загадкой. Погибла девушка. Но кто ее убил? И зачем? Все улики, которые были в моем распоряжении, противоречили друг другу. Это не было обычное убийство, совершенное уличным маньяком. Я знал об этом со слов того, кому доверяю, но у меня были и независимые подтверждения». Обычный убийца не смог бы двигать планшеткой по спиритической доске. Обычный убийца не смог бы взорвать предохранительные на электростанции, находящиеся за много миль отсюда. Нет, это был кто-то, обладающий колоссальной физической и экстрасенсорной энергией. Все, что рассказала мне Вики, указывало на то, что убийца — вампир. Но было одно «но». Кровь Сью Карсон осталась при ней. «Вампир выпил бы хоть сколько-нибудь. Ни один вампир не смог бы устоять перед таким искушением уж тем более. Вампир-убийца. Пить кровь наивысшее наслаждение для вампира и вполне достаточная причина для убийства. Но полицейский врач не нашел никаких отверстий в ее венах и зафиксировал лишь весьма незначительную потерю крови. Полная бессмыслица. Наконец, еще одно обстоятельство». Ты был в этом доме, Тайлер. Той ночью, схватив Бонни за руку, ты совершил первую ошибку. А на следующий день – вторую, когда стал болтать языком и рассказал то, чего не мог знать, если бы сам там не был. Что же получается в итоге? Опытный вампир, зловещий убийца, наделенный огромной силой? Или хулиган-школьник, который не способен даже в туалет сходить без того, чтобы споткнуться и упасть? Кто?» Улики подводили то к одному, то к другому, и я в конец запутался. Наконец я собственными глазами осмотрел тело Сью, и тут меня ждала главная загадка. «Надрез в этом месте», — палец Стефана прочертил линию вниз от ключицы, — «хорошо знакомый надрез, который ни с чем не спутаешь. Его делают вампиры, если хотят поделиться своей кровью, но Сью не была вампиром, а значит, не могла сделать его сама». Кто-то сделал его, когда она, умирающая, лежала на земле. Мередит закрыла глаза и услышала, как у нее за спиной тяжело сглотнула бони Она вытянула руку, нащупала ладонь бони и крепко сжала ее, продолжая слушать. Когда Стефан рассказывал им об этом накануне, он не вдавался в такие подробности. «Вампирам незачем делать подобные надрезы на жертвах. Они справляются при помощи зубов», — продолжал Стефан он чуть-чуть приподнял верхнюю губу и обнажил зубы. Но если вампир хочет, чтобы кровь выпил кто-то другой, он вполне может не укусить, а сделать такой надрез. Если вампиру понадобится, чтобы этот другой был первым и единственным, кто отведает крови жертвы, он так и сделает. И тогда я стал думать о крови. Видишь ли, кровь очень важна. Вампирам она дает жизнь и силу. Кровь — единственное, что нужно нам для выживания, и порой ее нехватка сводит нас с ума. Но кровь годится и для многого другого. Например, для посвящения. Посвящение и сила. И я задумался об этом и стал сопоставлять имеющиеся факты со странностями, которые замечал в тебе, Тайлер, еще когда жил в С мелочами, которым раньше не придавал особого значения. Я вспомнил, что Елена рассказывала мне историю твоей семьи и решил внимательнее изучить дневник Анории Фелл. Стефан достал вложенный в книгу листок бумаги. Вот запись, сделанная рукой анори Фелл. Я отксерокопировал страницу, чтобы зачитать тебе этот фрагмент. Тут рассказывается маленький семейный секрет Смоловдов. Если умеешь читать между строк. Глядя на лист бумаги, Он прочел. 12 ноября. Свечи сделаны. Лен сприден. У нас мало кукурузной муки и соли, но зиму мы продержимся. Прошлой ночью была тревога. На Джейкоба Смолвуда напали волки, когда он возвращался из леса. Я обработала рану черникой и ивовой корой, но рана очень глубокая, и я беспокоюсь. Вернувшись домой, я бросила руны. Никому, кроме Томаса, не рассказала о том, что получилось. Она рассказывает о гадании на рунах, пояснил Стефан, оторвавшись от листка. Анория была из тех, кого мы называем колдуньями. Дальше она пишет о других нападениях волков в разных частях поселения. Ощущение такое, что волки вдруг стали нападать очень часто, особенно на молодых девушек. Она пишет, что это вызвало у них с мужем все более сильную тревогу. И, наконец, такая запись. 20 декабря. Снова нападение волка около дома Смолвудов. Несколько минут назад мы услышали крики, и Томас сказал «пора». Вчера он отлил пулю, он зарядил ружье, и мы вышли. Допишу, если останемся в живых. 21 декабря. Вчера ночью ходили к Смолвудам. Джейкоб — смертельная рана. Волк убит. Мы похороним Джейкоба на маленьком кладбище у подножия холма. Пусть его душа покоится с миром. В официальной истории города Фэллс-Черч продолжал Стефан. Этот фрагмент принято толковать так. Томас Фэлл и его жена пошли к Смолвудам и увидели, что на Джейкоба снова напал волк, который смертельно ранил его. На самом деле все было иначе. Не волк убил Джейкоба Смолвуда, а Джейкоб Смолвуд, волк, был убит. Вот что здесь говорится. Стефан закрыл книгу. Он был оборотнем, твой «пра-пра-пра» и еще много раз прадит Он стал таким, потому что на него самого напал волк-оборотень. Он передал вирус оборотня сыну, который появился на свет через восемь с половиной месяцев после его смерти, так же, как твой отец передал этот вирус тебе. «Я всегда чувствовала, что в тебе есть что-то эдакое, Тайлер», сказала Бонни, и Мередит открыла глаза. «Никогда не могла объяснить, что именно, но подсознательно я всегда ощущала, что ты жуткий тип». «Мы часто шутили по этому поводу», — сказала мердит все еще хрипловатым голосом, «насчет твоего животного магнетизма и твоих огромных белых зубов. Никогда не думала, что мы так близки к истине». «Иногда такие вещи чувствуют медиумы», — закончил Стефан. «А иногда даже обычные люди». «Я должен был догадаться обо всем раньше, но был слишком занят другим, что меня ни капельки не оправдывает. Но тот, другой убийца, медиум, конечно же, сразу все понял». «Я прав?» «Тайлер, к тебе подошел человек в старом плаще, высокий, со светлыми волосами и голубыми глазами, и предложил сделку. В обмен на кое-что он научит тебя, как вступить в права наследства, как стать настоящим оборотнем». Согласно Гервасию Тельберийскому, Стефан похлопал книгой по колену. «Если человек стал оборотнем не в результате укуса другого оборотня, его надо посвятить». Вирус оборотня может всю жизнь находиться в твоем организме, но так и не будет активирован. Поколения с молодых жили и умирали, и вирус в них дремал, потому что они не знали секрета его пробуждения. Но человек в плаще знал этот секрет.